Седьмое. Этой ночью у Карася сводила зубы от мысли, что придется приблизиться к Академии. А уже к полудню он потерял счет котлам и мискам, которые ему пришлось перемыть, на академической кухне и рыбинам, которых он очистил и выпотрошил. Он даже умудрился ни разу не порезаться острыми плавниками окуньков, за что удостоился кивка и одобрительного хмыкания повара скалоподобного здоровика, которого проще было представить за откусыванием голов недоброжелателем, чем заботливо снимающим пену с рыбного бульона. Карась попал на кухню чудом. Сегодня утром, когда он бродил вокруг академии и прикидывал, как бы половчей забраться внутрь, его принял за поваренка-сторож Один из тех, что проводили утренние обходы вокруг Академии с единственной целью считаться пределе и важно надувать щеки. Сторож, совершивший такой выдающийся поступок схватить карася за шкирку и втолкнуть в кухонную дверь, что находилась в десяти шагах, должен был лопнуть от ощущения собственной полезности. Пахло тут упоительно, еще вкуснее, чем у карася дома, когда мама была жива, свежим хлебом, пряным травяным отваром, а еще чем-то сладким и чем-то сытным, и чем-то острым, отчего приятно щекотало в носу. Сквозь все это упоение едва пробивался запах еще живой рыбы, корзины из которой стояли у стены. Повар, искосы глянув на доставленного мальчишку, на растерянное, а вовсе не наглое выражение лица, на одежду, которую карась старался держать в хоть сколько-то опрятном виде, на чисто вымытое лицо, не погнал постороннего мальчишку в зашей, а махнул рукой на корзины с рыбой и вручил небольшой нож с узким лезвием. За дело, мол. Скоро стало понятно, почему карася не выставили. В гигантской кухне было еще пяток мальчишек и трое поварят постарше, но рук все равно отчаянно не хватало. К полудню карась натурально вымотался, но ни за что на свете не покинул бы это место. Тут было тепло, вкусно пахло, да еще и кормили для работников сварили сытную кашу на бульоне из рыбьих голов, выдали по толстенному ломтю серого хлеба и по чашке отвара из повторно заваренных листьев чего-то пахуче ягодного. — Можешь остаться, — буркнул ему повар. — Работать с рассвета до полудня. Платить не обещаю, а накормлю от пуза, и еще недоедки с собой можно забирать. Но если чего стыбришь, руки оторву, ясно? «Ясно», — поспешно заверил Карась и затолкал в рот остаток хлебной краюхи. Он едва мог поверить в такую удачу и даже не вспомнил, зачем пришел к Академии нынче утром. И даже не подумал, как собирается искать кабинет Мореля Дель Бриза, если целыми днями будет драить котлы.